Глава 11. Всю ночь я провел за серьезным и ответственным делом. Я подделывал шахматы. Это, конечно, не та работа, которая должна занимать столько времени. Я бы мог настругать их больше 20 коробок за час. Но здесь ситуация была совершенно другой. Мне нужно было создать полную копию. Повторить все царапины и потертости, даже те ошибки, которые допустил первый мастер. Помнить надо было и про вес. Хорошо, что архитектор навсегда запоминает чертеж, увидев его один раз. Я, наверное, даже сейчас бы смог создать на месте этого дома небольшой замок из тех, что делал в своем прошлом мире. Какой-нибудь замок-лабиринт. Отложив готовые фигурки, я потер уставшие глаза и потянулся к цельному куску яшмы, из которого собирался сделать коробку. Тут все было немного сложнее. На коробке много играли, и оттого она вся была покрыта зазубренными и царапинами. Я помнил их все, а новые вряд ли появились. Мои родители только и могли, что пить и кутить, но никак не играть в шахматы. Вздохнув, я принялся за очередную кропотливую работу. Вот только я никак не предполагал, что меня нагло прервут. Во дворе дрогнула почва, о чем и сообщило мое заклинание. «Значит, у меня гости». А точнее, гость. Хм, женщина? Неужели убийцу послали? Интересно, кто? Не убежище, блин, а проходной двор какой-то. Пошел посмотреть, кого ко мне занесло. По дороге ощутил желание голема пойти на разведку, но отказал ему в этом. У парня важная задача — убивать крыс, пусть ей и занимается. Подумать только. Великий маг не может справиться с крысами. Да, не могу. Я уже и пол бетонировал, а толку? Твари все равно его прогрызают или находят лазейки. Какие-то мутанты, честное слово. Кто бы мог подумать, что у них тут лазов на несколько километров подземных туннелей. А так далеко мой дар не достает. Потому каждый день мы проводим похороны крыс, которых мой голем вытаскивает наружу. Кстати, он на них и прокачивается. Ведь все живое имеет энергию, и при смерти делится ей со своим убийцей. Кстати, это одна из причин, почему сильным магом без битв не стать. Когда я поднялся на первый этаж и выглянул в окно, то увидел, что это совсем не убийца и даже не девушка. Ошибочка вышла. За забором прятался тощий парень лет 25 и очень старался даже не дышать. Я сразу понял, что он не по мою душу пришел. Смотрел он только в сторону дороги, а на дом не обращал внимания. Если приходишь убить кого-то или ограбить, обычно все-таки смотришь в сторону твоей цели. Я немного увеличил зону сканера и не обнаружил ничего опасного. Это, конечно, не значит, что я сейчас выйду на расслабоне и поздороваюсь с ним. Я в любой момент был готов отбить нападение, и контролировал все пространство. «Как же вы меня задолбали!» — ругался шепотом себе под нос парень. «Чего же вы просто не отстанете-то?» «Привет!» — подкрался я бесшумно со спины и поздоровался. «Твою ж мать!» Он аж подпрыгнул от испуга и отскочил в сторону. «Ты... кто?» Парень явно был испуган. Я же улыбался. «Я? Хм...» Я хозяин дома и двора, в которые ты проник. Ты? Хозяин? Здесь же эта сумасшедшая ведьма живет. Он явно не понимал, что происходит. Жила, — поправил я его. А сейчас я снимаю, а потому могу считать себя хозяином этого места. По крайней мере, пока плачу за него. Неловко вышло, — виновато усмехнулся он. Я Ваня! Он представился и протянул мне руку. — Теодор. Я пожал руку, но был готов сломать ее в очень многих местах, если он сделает глупость. Ну вот и познакомились. А теперь хотелось бы услышать, чего ты тут делаешь? — Прячусь. — Кажется, честно, он ответил мне. — Я там людям деньжет задолжал. Хотя это и неправда. Там такая история, закачаешься. — На счетчик поставили, — перебил я его. — Поставили, — согласился он с измученным взглядом. — Идут! — тихо, но энергично зашептал он. — Пригнись и прошу, не сдавай меня. Я посижу тут пару минут и уйду. Я задумался, кивнул в знак согласия и развернулся в сторону дома. — Ты сиди, а я пошел. Я не видел причин оставаться здесь с ним. Парень немного удивился, но мне было плевать. Нужно закончить шахматы, а за непрошенным гостем уже присматривал через окно голем. Присматривал и потирал клинок, который вырастил из своей руки. Просидел парень за забором не пару минут, а часа два, и ушел. Как раз когда я закончил с шахматами и решил проведать его. Я на всякий случай еще раз проверил территорию, но никаких непрошенных гостей не обнаружил, а потому пошел спать. Даже в душ не пошел, так спать хотелось. Проснулся я часа через четыре после того, как лег. Меня разбудил звонок на мобильный. Это звонил чиновник, чтобы указать место встречи. Не забыл сообщить и время, вечером. Но разбудил он меня в девять утра. Сволочь такая. После звонка я снова завалился спать. Но поспать подольше мне было не суждено. Кто-то забарабанил поворотом и громко заорал. Матерясь, я встал снова и пообещал себе, что если приперлись с пустяками, то оторву голову тому, кто помешал мне видеть сны. «Ты еще кто такая?» — спросил я, зевая у блондинки, которая стояла у ворот. «Я кто такая? Я хозяйка этой земли!» — выпалила она и уперла руки в боки. «А вот ты кто такой, чтобы так со мной разговаривать?» Судя по ее реакции, особо это было очень скандально, а я уже порядком устал от такого. Поэтому незаметно надел на палец свое родовое кольцо вавилонских, хранившееся в кармане. «Как минимум, аристократ», — показал ей перстень. «Слушаю тебя». «Аристократ?» — удивилась она, а я, довольный собой, кивнул. «Дожили. Бабка уже нищих аристократов начала заселять. Куда катится этот мир? В общем, слушай меня, голодранец. Бабка теперь в дурке. Дом мой, и платить ты будешь мне». Я немного обалдел от такого наезда. Я все таки аристократ, неважно, нищий или нет. Да и про деньги она не могла быть уверена. Пошла вон. Я общался с хозяйкой, а кто ты такая, я понятия не имею. Так что можешь идти туда, откуда пришла. Ах да, не забыл я про еще один важный факт. Я уже ей заплатил и не обязан делать этого снова. Как же она взбесила меня. Ведет себя, словно я ей что-то должен, да ещё этот взгляд. «Хорошо», — внезапно сказала она. «Но если я сейчас уйду, то вернусь уже с правоохранительными органами, которым сообщу, что ты вломился в моё жилье и занял его», — сказала и улыбается. «Мне плевать. Я был готов уехать отсюда хоть сейчас или начать войну. Мне реально было наплевать». «Жаль», — улыбнулась она еще шире. «Кстати, вот у меня документы даже имеются». Протянула она мне копию тех документов, по которым я заключал контракт с бабулей, и где даже было прописано, что деньги я оплатил за первое время. И я закипел еще сильнее. Там разве не написано, что я ничего не должен? Должен. Не была она согласна со мной. Ты платил не мне. Бабка теперь в дурке, чего неясного. Она свои деньги получила, а я нет. Так что плати или выметайся. Ах да, забыла сказать. «Стоимость выросла в два раза, а то смотри какой! Обманул старую женщину, и почти за копейки живешь в таких хоромах!» Вот и сыграл мой маленький ремонтик против меня. Честно говоря, хотелось и что-нибудь сломать, но я держал себя в руках. Вспоминал, что я камень, а камень — это спокойствие. В какой-то момент меня осенило. Ведь документы у меня тоже есть. И там сказано, что я все заплатила, а под этим подпись бабки. Выходит, я могу послать девицу на все четыре стороны. Верно. Так я и сделал, громко захлопнув перед ней дверь. Она еще долго что-то там орала и грозилась вызвать полицию. Да толку-то. Они сюда вряд ли захотят ехать. Как оказалось, я ошибался. А может, у дамочки связи какие были, но полицейские приехали и сразу на четырех машинах. Наверное, по одному ездить в такой местности мало удовольствия. Как же приятно было смотреть в глаза этой особы, когда старший по наряду сообщил, что с документами у меня все в порядке и что за оплатой ей надо прийти только через три месяца. Она долго орала, что денег никаких в глаза не видела и просто так этого не оставит, и что пожалуется кому следует. Я только пожелал ей удачи. Вернулся домой — И на всякий случай повсюду укрепил рамы и двери, а заодно сменил замки. Потом вышел на улицу и осмотрелся. Нет, я не искал девицу или тех, кто устроит мне неприятности сегодня. Все было гораздо проще. Мне нужен был песок, чтобы сделать в доме укрепленные стекла. Как назло, под землей песка совсем не было. Вокруг возрушались горы, скальные породы, целая куча. А вот песка нет. Можно было бы куски скалы надробить, но для такой манипуляции нужно много энергии. А сейчас мой источник такого просто перегорел бы. Поэтому я вышел на улицу, но и тут мне не повезло. Ничего подходящего не попадалось на глаза. А тратить время на долгие поиски как-то не хотелось. Пока гулял по улице, обнаружил два интересных дома. В одном, судя по количеству оружия, жила банда, а во втором сразу три тени. Я решил присмотреться к этому дому. С помощью дара я выяснил, что людей там сейчас нет, хотя еще вчера они были. На столе стояла посуда, а на плите слегка прокисшая похлебка. В гостиной работал телевизор. Не думаю, что эти тупые создания заинтересовались им. Конечно, есть высшие и древние тени, вот те могли бы. Но боюсь, если такие смогут сюда проникнуть, миру этому будет не сладко. Я нашел то, что искал, домов через 10 или 12. Двое местных прощелык расположились в здании и с самого утра подтягивали пиво. «Привет, мужики!» — поздоровался я, но руку протягивать не стал. «Работа интересует!» Не стал ходить вокруг да около, а сразу перешел к делу. Два друга переглянулись и окинули меня внимательными взглядами. «Даже если и так...» «Она у тебя есть, что ли?» — спросил меня тот, что был постарше и сейчас сидел, прищурившись, глядя на меня. Нужен песок. «Тачек десять, не больше, но и не меньше», — ответил я. «Живу я в доме с красной крышей, и...» Тут я задумался, как им объяснить, ведь номера там не было. «И с горгульями на заборе». «Горгули? Не видал я здесь таких?» — встрял второй. «Мой дом стоит в той стороне по правую руку». Пойдите туда и узнаете сразу. Заплачу каждому по двадцатке, если до вечера управитесь. Чтобы они поняли, насколько я серьезен, то протянул им деньги. В этом мире не принято платить вперед. Но у меня слишком мало было времени, чтобы следить за ними. Проще заработать новые деньги, чем париться по таким мелочам. Задачка, конечно, нелегкая, но, думаю, мы с Евгеньевичем справимся. Вот только... — По полтинечку вы, и мы согласны. — Эй, а где мы песок найдем? попытался вмешаться тот самый Евгенич, но был остановлен хитрым маневром в виде надавливания пяткой на ногу. — Согласен, — кивнул я, но решил все же предупредить. — Если обманете, я вас найду. Кстати, я не шутил. С теми, кто кидал, у нас в Ордене поступали очень просто. Ликвидировали. — Да зачем нас искать-то? — Вот мой дом, — махнул он себе за спину. — Да и не понадобится тебе нас искать. Мы деловых партнеров не кидаем. На последних словах он еще и кнул, придавая дополнительную важность нашей встрече. Отдав им деньги, я пошел по своим делам, а точнее готовиться к встрече и доделывать туннель. Он мне был очень нужен, чтобы выплатить кредит, который только увеличивался с каждым днем. Провозился я с ним до самого вечера, Зато почти все доделал. Осталась самая малость — подготовить сеть подземных помещений и укрепить все, не забыв распланировать, где и сколько нужно колонн. Я планировал здесь хранить все добро, так что лишних комнат не будет, факт. Времени оставалось совсем мало, и я побежал собираться. Когда я уже садился в такси, которое вызвал на нужное мне время еще днем, то вдруг вспомнил, что забыл шахматы. Это, конечно, была просто эпическая ошибка. Заклинание, которое я выучил лет 400 назад, я помнил до последней запятой. А вот шахматы забыл, пока ехал к месту встречи обдумывал свою жизнь здесь. Если бы мне сказали в прошлом, что я буду допускать столько ошибок, я бы, наверное, рассмеялся им в лицо. Но могу точно сказать, что никто не может подготовиться к жизни в совершенно другом мире. Ведь никак не узнать, что за мир это будет и какие силы тебе достанутся. Я, например, слышал истории про перерожденцев с даром, сила которого зависела от солнца. Вот только в мире, где они переродились, солнце появлялось всего раза 2-3 в год. И человека посчитали сумасшедшим, когда он всем рассказывал, как он правил и насколько могущественным был. А потому первое правило перерожденца — молчать обо всем. Ты мог быть бесконечно могущественным в прошлом мире, но в этом тебе просто могут не дать дойти до этого. Вообще, я заметил, что часто смотрю на все глазами прошлого себя. А пора было уже перестроиться. Тяжело решать проблемы с деньгами, когда в прошлом мире за один заказ тебе могли заплатить несколько тонн золотых. И это еще со скидкой. Как воспринимать всерьез мелкие банды, если я сражался с архимагами, И видел их слезы и боль, которую причинял им именно я. Целые тысячелетние ордены падали от наших рук. А здесь меня пытаются прижать родители-аристократы не самого высокого пошиба. Вот и выходит, что вроде я прожил хорошую жизнь в прошлом, а в этой ошибок допускаю много, хотя можно было бы сделать все по-другому. Но каждый ошибается. Так что не стоит, наверное, больше об этом думать ведь иногда бывает и досадно. «Приехали!» — сообщил мне водитель. «Благодарю». Я протянул ему несколько купюр и вышел из машины. так -с. Куда это меня занесло? Я, конечно, заранее изучил местность по картам, но, как показывает опыт, их в этом мире очень и очень давно не обновляли. Но в этот раз все вроде бы сходилось. Я приехал в какой-то складской район где стояли склады и гаражные боксы. Несколько минут ушло на то, чтобы найти нужный мне склад с эмблемой орла. Оказалось, Чинуша забыл уточнить, что от орла на рисунке там осталась лишь голова, а остальное тело было замалевано граффити. Я врубил на полное сканирование и стал осматривать место. Для начала я увидел, что внутри уже ждут двое. Оружие было только у одного, и по весу могу сказать, что это был Чинуша. А кто тогда второй? Он стоял рядом, значит, не прятался. Больше я никого не заметил, но любопытного нашел немало. Под складом раскинулся свой подземный город со станками и прочим оборудованием. Кажется, здесь у всех мания строить производство под землей. Возможно, дело в том, что Лихтенштейн окружают враги. Если начнется наступление, то так жители хотя бы смогут оказать сопротивление. А может, просто княжество маленькое, вот и копают все вглубь, благо скала позволяет. В любом случае, надо узнать поподробнее про этот склад. «Молодой человек!» — двинулся мне навстречу Чинуша, одетый в простой спортивный костюм. «Чего вы так припозднились? Мы же договаривались с вами». Я пришел на одну минуту раньше, чем следовало, решил сразу поставить его на место. «А вот вам, кажется, пора к врачу, а то деменция — она вещь неприятная». Вы второй раз уже забываетесь. Ой, что поделать, если работа у меня такая нервная, даже память стала страдать. Он, наверное, мечтал стать актером. Вот и играл по жизни, хотя довольно паршиво. Вы не забыли, ради чего мы все собрались? Нет. Покачал головой и достал из рюкзака шахматы. Признаться, я удивлен. Кажется, так и было. Я думал, вы попытаетесь обмануть меня. Ведь молодость ходит рука об руку с наглостью и храбростью, но и про авантюризм не стоит забывать. Кстати, я узнал, где вы живете, и удивлен такому вашему выбору. Не самый благополучный район. А хозяйка вашего дома фигурировала в нескольких обвинениях, когда жильцов убивали ворвавшиеся в дом преступники. «Так чего же ее не посадили?» — задал я резонный вопрос. «А за что? Она-то ни при чем. Просто всегда повторяла, что дверь нужно запирать. А еще лучше выбирать нормальный район для жизни, а не трущобы. Но я тебе, если что, этого не говорил. Все же некрасиво лезть в базу данных полиции. «Да и плевать», — отмахнулся я. «Там бабка вроде в дурку уже угодила. Теперь дочка всем заправляет». «Гришина Елизавета Вадимовна». Он довольно кивнул, показывая свои познания. Даже не знаю, кто из них хуже. Мой тебе совет, юноша, съезжай оттуда. Даже если жалко потраченных денег, съезжай. Не дадут тебе там спокойно жить. Особенно если узнают, что есть деньги. И вижу, вы довольно хорошо осведомлены. А как иначе? Я же должен был навести справки на того, с кем имею деловые отношения, — хохотнул он. Надо же знать, где тебя искать, если решишь нарушить нашу сделку но я пришел и принес то, что должен был. Я на всякий случай вывел из строя пистолет в его кобуре под спортивной курткой. Кстати, оружие наградное. Как бы он ни оказался сотрудником тайной канцелярии. Хотя зачем тогда наградное? Это же может раскрыть его. Думаю, он просто пробил его по связям, и все. Это действительно они. Чинуша взял в руки коробку и стал рассматривать. Удивительная вещь эти шахматы. Мусор редкостный, а стоит, как небольшая усадьба аристократа. Подскажи мне, Федя, за что такие деньги? Теодор. Поправил я его. Чтобы понять ценность этой вещи, нужно быть ценителем. Конечно, он мог разозлиться, но мне было наплевать. Не люблю, когда искусство критикуют те, кто в нем ничего не понимает. Он рассмеялся. Тут ты прав, куда уж мне. Я человек простой, люблю вкусно поесть и хорошо отдохнуть, а вот такие вещички, — он потряс шахматами, — не для меня. Ладно, знакомьтесь, это человек, имени которого я назвать не могу, но могу сказать, что он является специалистом, и нам очень повезло, что он оказался здесь проездом. А еще он мой старый товарищ. Можно он их посмотрит и скажет свое мнение? Мнение насчет чего? Насчет подлинности, конечно. Теперь на его лице появился оскал. Чиновник прямым текстом намекал, что я не выйду отсюда, если решу его обмануть. Почему он так в себе уверен? Я мог запустить в него с десяток кирпичей или создать полевое облако, которое будет стачивать с него кожу живьем. Он, конечно, одаренный, но не особо сильный. Да и видит он перед собой тощего парня и думает, что это все будет легко. «Ваше право», — пожал я плечами, — «проверяйте». Человек, которого он привел, был действительно специалистом в своем деле. Он возился около часа, осматривая каждую царапину и буквально проверяя каждый изгиб фигурок. Иногда он хмурился или отрицательно качал головой. В такие моменты Чинуша особенно напрягался, ожидая услышать негативные комментарии. «Конечно». Он ведь мысленно продал шахматы и уже потратил эти легкие деньги. Хотел бы я знать, сколько проблем мне в будущем от него прилетит. От меня он вряд ли отстанет. Зачем терять того, кто легко подарил тебе такие большие деньги? Проще найти, чем ему еще помочь. А если не получится, создать человеку проблемы, а потом помочь решить. Так доить можно до бесконечности. «Ну что я могу сказать?» — наконец подал голос специалист. «Это точно оригинал». «Однако есть «но»?» — глянул на него чинуша, явно нервничая. Мужик кивнул. «Это слишком удивительно, чтобы быть правдой. Эти шахматы бесценны и находятся у какого-то подростка. Я отказываюсь верить в эту ситуацию». «Ох, прошу тебя, мой друг, не стоит обижать молодого человека. Он уже давно не подросток, а серьезный юноша, который проворачивает серьезные сделки. Лучше скажи мне, шахматы, они точно…» «Они настоящие на все сто процентов?» «На все сто один. В этом я могу даже поклясться перед императором. Видели бы вы, с каким восхищением он их разглядывал. Я даже улыбнулся». Мою работу оценили по достоинству. Счезлавие. Оно не чуждо даже бывшему главе Ордена Архитекторов. «Тогда я могу поздравить тебя, Теодор», — усмехнулся чиновник. «Видишь, я запомнил. Наша сделка считается завершенной, все хорошо. На этой ноте мы можем пожать друг другу руки и попрощаться». «Хочет напасть, что ли?» «А мне плевать». «Я в случае чего эту руку так пожму, что хирурги голову ломать будут, как ее собрать». Подошел и пожал руку. Сюрпризов не было. Но в конце он не захотел ее отпускать и потянул меня на себя и посмотрел прямо в глаза. «Ты честный, и это хорошо. Будь на связи, если вдруг что, я тебя наберу». «Сомневаюсь, что я возьму трубку», — честно ответил я ему. «Думаешь?» — засмеялся он. «Даже если я захочу оказать тебе услугу?» «Не веришь, что могу пригодиться?» «Если вдруг по твою голову прибудет гвардия?» «Нет?» «А если твое имение тайно попытаются переписать?» «О, вижу, что нахожу нужные слова. А потому не переживай. С теми, кто работает честно, я тоже честен». На этом мы распрощались, и я отправился домой. А дома меня уже ждал сюрприз. В виде оравы непрошенных гостей. Нет, ну это уже ни в какие рамки не лезет. Пора делать реконструкцию. Вот зайду и сразу займусь. Сразу после того, как закатаю всех в бетон.